А одежда... Не могу про себя сказать, что знаю абсолютно все виды формы мундиров военных и военизированных подразделений, но одно я мог сказать точно. Это не форма какой-то неизвестной мне мухосранской национальной гвардии. Отсутствовали характерная для этих армий леповатость мундира и огромное количество разных медалек и побрикушек за различные героические деяния типа орденов «Три дня без запоя»,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 Снова открыв глаза, я увидел такую невероятную россыпь огней, словно в небе вырос огромный город. И я не сразу понял, что это всего лишь звезды. У меня на родине небо было тоже не но моя планета находилась на краю галактики, и бело-голубые точечки звезд были весьма скромным украшением нашего небосвода. Здесь все было совсем по-другому. Стало понятно и практически полное отсутствие ночной темноты и странный переливчатый, отливающий жемчугом цвет неба. Звезды, огромные, как мячики, и маленькие, будто булавочные головки, сияли яркими разноцветными огнями так низко, что, казалось, их можно достать. Только руку протяни. Меня теперь звали Гранг.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 За что, по официальной версии, я был отлучен от семьи, лишен родовых регалий и наследства. Дворянство уша, Гранга, впрочем, никто не отнимал, ибо майорские погоны давали его самим фактом.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 Больше из этого источника ничего не выудишь. Ровно через семь дней после этого события разум майора Ша Гранга расстался с грешным телом, а я занял его место. Где сейчас мечется его любвеобильный и воинственный дух?